Двухсотая. Апрель 14. -е. День, круга, вчерашний, должен был показать явно, что лишь в яром контакте со мною ощутим свет. Стоило напряжению ослабнуть, и тотчас же вползла тревога, беспокойство и отемнение. Из этого можно увидеть, насколько активно темное окружение. И вам напряженность еще большую. еще более постоянно надо явить, чтобы от тьмы оборониться. Она выползла, чтобы все потушить и потушив уничтожить. Отемненные вы беззащитны, только свет мой служит защиты, когда вы сознательно в нем. Из башни протянуты руки и льются лучи света. Из тьмы протянуты как тистые махнатые лапы и устремены лучи тьмы. лучи стрелы черных огней, а вы посреди и в вашем сознании, как скрежет мечей, сталкиваются энергии двух полюсов жизни, идущие от фокуса света и идущие от полюса тьмы. Сознание с теми прибудет и в тех, в которым обращено сердце, делая себя тем недоступным и непроницаемым для лучей, которым сердце закрыто. Закрытое сердце означает отсутствие притяжения. И если можете сказать, идет тьма миру и сего, но не имеет во мне ничего, тем утверждаете, что элементов притяжения тьма в вас не имеет. Тогда бессильна она, так крепко владыки держитесь.